Глава одиннадцатая. Дело Жанны Вебер. В полдень 5 апреля 1905 года у входа госпиталя Бреттона в Саиже появилась молодая женщина. В полном оттянении она показала привратнику и два дышавшего ребенка с потеневшим лицом. Испугавшись в виде ребенка, привратник направил женщину, назвавшуюся Чарлис Вебер, в детское отделение «Детская» а сам вызвал ассистента доктора Саяна. После первого поверхностного осмотра Саян нашел, что у ребенка явление, свидетельствующее о перенесенном приступе острого удушья. От матери он услышал странную историю. Мадам Чарли Свебер проживает в Гуд-Дор, грязно-мрачном районе города, между психиатрической больницей и госпиталем Сальпетрияр. Там живет множество пациентов. Перед минувшими друг с другом выборов рабочих из Востока и мелких крестьян. В полдень мадам Чарльз Вебер со своим хитметом-женионком и своей ятницей мадам Эриатти Вебер была в гостях у родственницы Жанны Вебер. После обеда Жанна попросила своих гостей зайти что-либо купить для неё, потому что она плохо себя чувствовала. Вот и согласились. Женок Морис остался с Жанной. Вернувшись менее чем через 5 минут, мадам Пьерре Эт Вебер غнала Мориса лежащим с неподвиженным лицом и пеной у рта на кровати. Мальчик кричал. Жанна Вебер сидела около кровати, держа руки под рубашкой ребёнка на его груди. Сверг спустя несколько минут, побледовал сам Морис, а она еле вырвала ребёнка из рук родственницы. В панике набросилась к ближайшему врачу, доктору Муку, а от него в бредоном. Саян вторично обследовал Мориса. На этот раз он обнаружил на шее ребенка красноватый след, величиной в парик, который с боков был отчетливее, чем перед. Непроизвольно у него мелькнула мысль, не душил ли кто ребенка. Мориса положили в детскую палату, мать осталась с ним. Около девяти часов Саян снова навестил их. Он застал ребенка в хорошем состоянии. Мать уже успокоилась, И Саян поинтересовался подробностями происшествия. Из рассказа Чарлиса Вебера он узнал, что за период меньше чем 4 недели, начиная со 2 марта, в семье Вебера с признаками удушья умерло 4 ребенка. И в каждом из этих случаев, так или иначе, была замешана Жанна Вебер. Жанне 30 лет, а народом из рыбацкого поселка Киритри на севере В 14 лет приехала в Париж и с 1893 года стала женой Жанна Вебера. Сначала умерли две дочери Пьера Вебера, Жоржет и Сюзанна. Жоржет умерла, пока мать спирала в домовой прасечной, а Жанна Вебер присматривала за детьми. Она у нервный приступла у душю в то время, когда Жанна наклонилась над ней, держа руки под рубашкой наравне с ребёнком. 11 марта последовала смерть её сестры Жужанны, не достишившей трёхлетнего возраста. Пока родители были на работе, Жанна вызвала вспосидеть с ребёнком. Лицо девочки почернело, и соседка, расстегнув воротничок рубашки, заметила на шее тёмную борозду. Врать квартала бедняков не придал этому никакого значения и указал причину смерти судороги. Двумя неделями поздно Жанна была в гостях у Леона Вебера и его жены. Здесь она также оставалась с 7-месячной Жермен, пока родители временно отсутствовали дома. Утром Жермен стала задышаться. Бабушка, которая жила в этом же доме, услышав критику Жермен, пришла и застала ребенка задышающимся на коленях у Жанны. За ночь Девочка успокоилась, а 26 марта, когда ее снова оставили Жанной, она умерла от приступа удушья. И снова руки Жанны видели под рубашкой у шеи ребенка. Жермен похоронили 27 марта, и в тот же вечер странным образом заболел сын Жанны Вебер, 7-летний Марсель. Через несколько часов он неожиданно задохнулся якобы из-за последствий гистерии. Доктор Саян знал гуд двор. С жизни вён когда недорого стоило. И не недорогили и врачи. Понятно си риск смерти детей и явление природы, против которого не было смысла бороться. Надеюсь, всё было так, как рассказала мадам Чарльз Вебб, что до такого деизма нужно дойти, чтобы раньше не заподозрить в этой сфере смертей младенцев. Какая глупость держать своих детей врачаницы в руках, которые не умирали. Саян же интересовался. Приходили ли мадам Царис Вебер и её родственники на ум, что их дети умирали не от каких-то таинственных болезней, а от рук их родственницы? Впрочем, никто не подозревал её. Мадам Вебер тупо посмотрела на него. Да, у них было подозрение, когда он разговаривал с Эрманн. Но ведь потом умер собственный сын Жанны, Массель. Утром 6 апреля Морис совсем выздоровел. Середовый оттенок на лице исчез, зато отчетливо обозначились подозрительные синяки на шее. Саян не был судебным врачом, но он был убежден, что синяки на шее были результатом сдавливания. Осматривая Мориса, главврач отделения Севестра пришел к тому же выводу, О странных обстоятельствах смерти детей Вебера Севестер сообщил комиссару полиции района Гуд-Дуор. Час спустя Жанна Вебер, маленькая кругленькая женщина с невыразительными чертами лица, была арестована и два инспектора приступили к допросу всех свидетелей смерти детей. Установленные обстоятельства гибели детей во многих отношениях были загадочными. 7 апреля. Еффект Кваре узнал, что ещё в 1902 году на руках Жанны Вебер за короткое время умерли два ребёнка: Люси и Александр и Марсель Кватор. Вызванные врачи смогли высказать крайне неопределённые предположения о причине смерти. Жанна Вебер, помимо умершего 28 марта семилетнего Марселя, Зинельшад был девочкой, которая так же умерли несколько лет назад. Все Веберы сочувствовали ей, и её настойчивые предложения посидеть с детьми они воспринимали как неудовлетворённые чувства материнства, которого она была лишена из-за смерти своих детей. Однако событие, произошедшее в старом Марка в 1905 году в доме Гера Веберы, едва ли можно описать с приявлением Это відчуск. Верджин дер нерв, полуторагодовалая Жоржет, её мать вовремя получила сигнал, который должен был едена в скажи. Спустя час после того, как Жоржет была оставлена на попечение Жанны Вебер, в прачечной, где стирала мать девочки, прибежала из соседкам адможель пуф. Утошив дух раздирающий плач, Жоржет, она вошла в спальню Вебер и увидела ребёнка в руках Жанны. И поверглась к газете об этом матери. Когда над мозоль пух, несколько испуганных матери прибежали в дом. Жоржет лежала на постели, лизит вывалившаяся из рта девочка на губах была пена. Жанна наклонилась над постелью, лицо её имело странное, осуждённое выражение. Мать попыталась взять на руки Джоржет, но Жанна вцепились в грудь Жоржет, она якобы хотела оживить сердце. С трудом удалось отобрать её от постели. Когда мать поднесла его к окну, девочка стала дышать ровнее. Затем, считая, что приступ кончился, она отдала ее своятельнице, отказавшись от предложения соседке побыть с ребенком, и снова пошла стирать. Не прошло и часа, как ее опять позвала соседка. На этот раз они застали Жоржет уже мертвую. Вызванному врачу Ашеру мадемуазель Пуш показала синяки на шее умершей, но он не обратил на это внимания кривитых, к тому что дети умирают здесь. Вот несчастье, он едва ли тратил одну минуту, чтобы ставить диагноз судороги. Инспектор Бове, расследовавший обстоятельства смерти Джуанны Вебер, которая умерла 11 марта в том же доме, даже в той же комнате, узнал, что на этот раз отец ребёнка Пьер Вебер был своевременно предупреждён. После обеда К супруги Вевер отправились на работу. Пьер работал вблизи своего дома. Жужану, которую раньше Жоржетта ставили за nanny. Около 2 часов соседка мадам Микель соня Гоззову прибежала за Пьером и притащила его домой. Кассе Жоржет он застался в замлежающей на кровати с потемневшим лицом и с такими шерстиными спортивными конечностями. Руки Жанны лежали на груди ребенка. Так как утром Жанне давали лекарства от кашля, он решил, что доза была слишком большой, поднес девочку к окну и когда-то стала дышать ровнее, отдал ее опять своей отницы. Через 10 минут его позвала домой мадемуазель Пуш, но Жанна была уже мертва. Жанна повязала кишечник. На шее девочки платочек и не разрешила мадемуазель Пуш снять его, когда та хотела это сделать. Соседка сообщила инспектору, что ей все же удалось приподнять платок, и она видела на шее ребенка отчетливую бороздку. Доктор Ашер, вызванный на этот раз, поверхностно осмотрел труп и, не обратив внимания на шею ребенка, поставил тот же диагноз — судороги. Инспектор Бове сам родился и сказал, что он не мог в Гуд-Дор. Он знал этот мир, где царили грязь и нужда, он знал, как часто смерть собирала здесь свой урожай, как бесчувственны были люди и как велико было их невежество. Но когда он узнал, что пережила 25 и 26 марта маленькая Жермен Вебер, дочь Леона Вебера, прежде чем умерла, то все это показалось ему просто непостижимым. Жорж только что поправился после воспаления лёгких. Когда утром 25 марта появилась Жанна Вебер и предложила свои услуги по уходу за девочкой, едва моя девочка ушла на рынок, как бабушка Жоржан услышала крики ребёнка. Это было около полудня. Она поспешила в комнату и застала девочку на руках Жанны. Девочка задыхалась. Он всего не прогревается, писали, что Жанна была недостаточно внимательна. Бабушка взяла ребенка к себе, пока не настава времени ей идти на работу. К этому времени вернулась мать Жермен, но Жанна попросила ее пойти купить продукт для нее. Как только она осталась одна, соседи тотчас услышали крик ребенка. Они поспешили в комнату и увидели Жермен на коленях у Жанны. Девочка задыхалась. Обе руки Жанны были под платьем на груди ребенка. Соседи позвали доктора Ладеля, который находился поблизости. Врач не нашёл никаких признаков судорог или гистерии, но обнаружил на шее ребёнка повреждение кожи. Так и ребёнок стал дышать легче. Он попрощался и обещал на другой день зайти ещё раз. Жанна Вебер тоже ушла, но именно на следующий же день Жоржн чувствовала себя хорошо. Доктор Лабел, выцепившую девочку, был уверен, что ей ничего не угрожает. После обеда у Кове В четырех тридцати Жанна, как и накануне, попросила мать Жермен выполнить кое-какие ее поручения. Не прошло и несколько минут после ухода матери, Жермен, как соседи, снова услышали странные звуки. Они застали Жанну, склонившись над коляской. Ребенок и руки няни были под подушкой. Маленькая личика потенела. Глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбиты ранке с этой випроцииская доктор Лебелей мать когда они вернулись, иёнок был мёртв. Так вот, доктор Лебелей не смоги, но пришёл снова доктор Шерн написал смерть от удурок. 8-го, 9-го, 10-го апреля был ве докладывал следователю Рейтер о ходе расследования. Он остановил, что не только смерть гипу на В и Микель после смерти Шужана Он переживал из ранни Вебер. Бабушка Жермен тоже почувствовала антипацию к жалению. Но когда умер родной сын Жанны Вебер, Марсель, он не доверял антипатии, которая в синике. Видишь ли, смерть сына для сама Жанны Вебер и её плечужка муж. Доктор Мондважду поверхностно осматривал мальчика, хотел было сделать ему укол, но не успел. Свою смерть объяснил воспалением головного мозга. Отец сказал, что мальчик задышался, и у него была температура. Жанна Вебер молчала, не отвечая на вопросы Лейде. Но Лейде подозревал, что здесь произошло нечто ужасное — убийство собственного ребенка, с целью усыпить подозрительность родственников и соседей, чтобы продолжать убивать и дальше. К 9 апреля Лейде закончил предварительную проверку, Кстати, все его инспектора, он был глубоко убежден, что ни один из детей не умер естественной смертью, что все они были жертвами Жанны Вебер, лишь Морису случайно удалось избежать такой же убийсти. Лейдей размышлял о причинах, толкавшись ее на убийство. Может быть, ее преступления были местью после смерти для двух детей? Зависть и ненависть счастливым матерям и ее и двигало то, Вот это тварини, которые многие убийцы находят в самом маске убийца. Как будто бы не было следа, было ясно одно: нужно доказать, что Жанна Веберу убивала, что ни Жоржет, ни Сезанна, ни Жермен, ни не Жоржэтни, Жанна, не Жермен, не насцельно умерли естественной смертью. Следер поручил доктору Леону Анри Плано расследовать оставшегося живым Мориса Вебера, а также эксгумировать и вскрыть трупы детей. Жоржев, Сюзанна, Жермен и Марселя. Лейген не сомневался, что доктор Туано дашь ему научное доказательство насильственной смерти детей путем удушения.